Через минуту явилась Клара. Закутанная в широкую мантию, она оставила на часах за дверями своего верного Помпея. Клара тоже осмотрелась, не видит ли ее, и потом стала на колени возле Каноля. «Наконец я вас вижу, Викантесса!» — сказал Каноль. «Наконец вы сжалились надо мной!» «Надобно было жалиться, потому что вы губите себя», — отвечала Клара и смутилась потому что говорила неправду, хотя самую невинную, но все-таки неправду. — Ах, — сказал Коноль, — так только чувству жалости обязан я вашей милостью. О, признайтесь, я мог ожидать чего-нибудь получше. — Поговорим серьезно, — возразила Клара, тщетно стараясь владеть своим голосом. — Вы губили себя, повторяю вам, когда ездили генерал генерал-адвокату Лави, к отъявленному врагу принцессы. Вчера принцесса узнала об этом от герцога Деларош-Фуко, который все знает. Она сказала слова, которые испугали меня. «Если нам придется бояться замыслов наших пленников, то мы должны снисходительность заменить строгостью. Находясь в неверном положении, мы должны действовать решительно. Мы не только хотим строжайших мер, но готовы исполнить их». Виконтесса произнесла эти слова голосом довольно твердым. Ей казалось, что не стыдно говорить неправду для доброй цели. Так успокаивала она свою совесть. «Я вовсе не слуга принцессы», — отвечал Каноль. «Я только ваш раб, не более. Вам сдался я, вам одной. Вы знаете, при каких обстоятельствах и на каких условиях». «Но мне кажется, что не было выговорено условий». На словах нет, но в сердце да. «Ах, Викантесса, после того, что вы мне говорили, как позволили мне надеяться на счастье, после всех надежд, которые вы мне дали, о, признайтесь, вы чересчур жестоки». «Друг мой», — отвечала Клара, «вы не можете упрекать меня за то, что я заботилась о вашей чести столько же, сколько о своей. Неужели вы не понимаете...» «Надобно признаться в этом, потому что вы и сами верно догадываетесь. Неужели вы не понимаете, что я страдала не меньше вас, даже больше вас, потому что у меня не досталось сил переносить такие страдания? Выслушайте же меня, и пусть слова мои, вырывающиеся из глубины сердца, упадут вам прямо на душу. Друг мой, я уж сказала вам, я страдала больше вас». «Меня терзало опасение, которого вы не могли иметь, потому что знали, что я люблю только вас. Живя здесь, не жалеете ли вы о той, которой здесь нет, и в мечтах о будущем нет ли у вас какой-нибудь надежды, которая не относится ко мне?» «Викантесса», — отвечал Каноль, — «вы вызываете меня на откровенность, и потому я буду говорить с вами откровенно». «Да, когда вы оставляете меня наедине с печальными моими размышлениями, отсутствие ваше заставляет меня скитаться в домах, где купцы волочатся за здешними горожанками. Когда вы не хотите смотреть на меня или когда заставляете меня так дорого покупать одно ваше слово, одно движение, один взор, которого я, может быть, не стою, тогда я досадую, что не умер на поле сражения». Упрекаю себя за то, что сдался. Жалею об этом. Даже совесть грызет меня. Совесть? Да, виконтесса. Как верно, что я вас люблю, так же верно и то, что теперь другая женщина плачет, стонет, готова отдать жизнь за меня. И что же? Она должна думать, что я подлец или предатель. Не может быть. Уверяю вас, что так. Не она ли сделала меня тем, что я теперь? «Не поклялся ли я ей, что спасу ее?» «Но вы и спасли ее!» «Да, от врагов, которые могли измучить ее тело, а не от отчаяния, которое гложет ее сердце, если она знает, что я сдался вам!» Клара опустила голову и вздохнула. «Вы не любите меня», — сказала она. Каноль вздохнул в свою очередь. «Не хочу обольщать вас, барон», — продолжала она. Не хочу лишать вас подруги, которой я не стою. Однако же вы знаете, я тоже люблю вас. Я пришла сюда просить вашей любви. Я пришла сказать вам, я свободна, вот моя рука. Предлагаю вам ее, потому что никого не могу сравнить с вами. Не знаю человека достойнее вас». «Ах, Викантесса!» — вскричал Коноль. «Какое счастье! Вы дарите мне блаженство!» — О, вы меня не любите! — печально прошептала она. — О, люблю, люблю! Но не могу пересказать вам, сколько я страдала от вашего молчания и осторожности. — Боже мой! Так вы, мужчина, ничего не угадываете? — сказала Клара, поднимая прелестные глаза к небу. — Разве вы не поняли, что я не хотела заставить вас играть смешную роль? Не хотела, чтобы могли подумать, что мы вместе устроили сдачу Сен-Жоржа? Нет, я хотела, чтобы вас обменяла королева, или чтобы я вас выкупила, и тогда вы совершенно бы принадлежали мне. Но вы не захотели подождать. Теперь, виконтесса, теперь я подожду. За один теперешний час, за одно обещание, сказанное вашим очаровательным голосом, который уверяет, что вы любите меня, я готов ждать целые годы. Вы все еще любите на Нону сказала Клара, покачав головой. Виконтесса, отвечал Каноль, — «я солгал бы, если б не сказал вам, что чувствую к ней дружескую благодарность. Верьте мне, возьмите меня с этим чувством. Я отдаю вам столько любви, сколько могу дать, а это уж очень много». «Ах», — сказала Клара, — «я не знаю, должна ли я принять ваше предложение». Вы выказываете много великодушия и вместе с тем много любви. «Послушайте», — продолжал Каноль, — «я готов умереть, чтобы избавить вас от одной слезинки и без сострадания заставлю плакать то, о которой вы говорите. Бедняжка! У нее множество врагов, даже те, кто не знает ее и те, кто проклинает ее. У вас, напротив, только друзья. Кто вас не знает, и тот уважает вас» а все ваши знакомые вас любят. Судите же, какая разница в моих чувствах к вам и к ней. Последнее кроется в моей совести, а первое наполняет мою душу. Благодарю, друг мой. Но, может быть, вы покоряетесь минутному увлечению, потому что я здесь с вами, а потом будете раскаиваться. Так взвесьте слова мои хорошенько. Даю вам сроку на размышление до завтра. Если хотите передать что-нибудь госпоже Лартик, если хотите ехать к ней, то вы свободны, Коноль. Я возьму вас за руку и сама выведу за бордосскую заставу». «Викантесса, не нужно ждать до завтра», — отвечал Коноль. «Хотя сердце мое горит, однако ж я в полном рассудке и повторяю вам, люблю вас, люблю только вас, буду любить только вас». «Благодарю». — Благодарю, друг мой! — воскликнула Клара, подавая ему руку. — Вот вам моя рука и мое сердце. Каноль принялся целовать ее руку. — Помпей подает мне знак, что пора выйти, — сказала Клара. — Верно хотят запереть капеллу. — Прощайте, друг мой, или лучше до свидания. Завтра вы узнаете, что я хочу сделать для вас, то есть для нас. Завтра вы будете счастливы, потому что я буду счастлива. Не будучи в силах скрывать своей любви, она взяла руку Каноля, поцеловала ее и убежала, оставив Каноля в невыразимом восторге.